Глава 13. -я. О том, что кто ищет, тот всегда найдёт. Я сделала вид, что зовут не меня, и ускорила шаг. Никаких попутчиков, хватит с меня незапланированных мужей, адских псов и прозрачных дам. Устала, хочу одиночества. Но избавиться от преследователя было не так легко. Медиум Малана бежала вслед за мной. Я узнала её по голосу. Ей-то что от меня понадобилось? Алана проявила небывалую настойчивость и догнала меня у границы лагеря. Схватила за край плаща и заставила остановиться. «Это все ты виновата!» — ткнула она пальцем в меня, когда я обернулась. «До призыва твоего призрака! У меня все было в порядке! Я не видела привидений, а теперь они повсюду!» Алана говорила быстро и истерично, срываясь на крик. Бедняга явно была на грани нервного срыва. «Что?» То значит, ты видишь призраков? То есть прямо сейчас? Я смотрела, но никого не заметила. Мы с Аланой были одни. Да, вон там парень со стрелой в сердце, она указала направо. За ним мужчины без головы, а ещё девочка. Но постой, разве ты их не видишь? Я развела руками. Похоже, я вижу только одного духа, своего, собственного. А вот в тебе проснулся дар. Теперь ты видишь призраков, как твоя бабушка. Поздравляю. Не смеяешься, прошептала Алана. Верни всё как было. Я не хочу их видеть. Я их боюсь. Я же говорила. Тут я тебе не помощник, пожала я плечами. Это ведь твой дар, пользуйся им во благо. Сложно сказать, до чего дошёл бы наш спор, не прерви на скрики со стороны лагеря. Всем оставаться в своих кибитках, раздался зычный приказ. Это королевская гвардия. Именем короля Бенедикта смелого мы проводим досмотр лагеря. Происходило что-то странное. Лагерь наполнился шумом и светом факелов. Людей в форме становилось всё больше. Они откидывали полыги будли циркачей, заставляя их выходить по одному на улицу, а потом обыскивали кибитки. Да это ж настоящий шмон. Я не доUMEвала, что такого ужасного натворили циркачи. Привозили запрещённые товары, не платили налоги с выручки. Годало недолго. Вскоре стало ясно, что явились по мою душу. «Эльвинг Моргари! Где она?» — раздался до боли знакомый голос. «Выдайте ее, и вас оставят в покое». Без всяких сомнений это был Аршер. Я ж присела от страха, как он меня нашел, и, главное, зачем я ему понадобилась. Судя по плохо сдерживаемой ярости в голосе мужа, мне лучше с ним не встречаться. «Пригнись!» — я схватила Алану за руку и присела, утягивая ее за собой. «Пригнись!» Ты должна мне помочь. Выведи меня отсюда и спрячь. С какой стати, фыркнула она. Хватит с меня того, что из-за тебя я вижу призраков. В момент опасности соображаешь быстро. Вот ты и я слёту придумала, как уговорить Алану. Я знаю, как избавиться от призраков, заявила. Ты только что говорила, что не знаешь, насторожилась она. Я соврала. А теперь говоришь правду? Теперь да. Медиум сомневалась недолго. обернулась, посмотрела через плечо и, видимо, напоролась взглядом на очередное привидение. Именно оно помогло ей принять решение. "Хорошо", кивнула она. "Иди за мной. Мы выбирались из лагеря практически по Алскому. Повезло, что мы были уже на его границе, да ещё с другой стороны от гвардейцев. Только благодаря этому и ушли. А потом припустили по улицам ночного города, только пятки сверкали. Алана бежала первой, я за ней Медиум привела меня на небольшой постоялый двор и договорилась о комнате. Монеты из запасов Элвин хватило на то, чтобы оплатить неделю проживания в каморке под самой крышей, с единственным крохотным окном. Здесь была койка с чистым бельём, стол со стулом, а главное обещали кормить домашней едой, а мне больше и не надо. "Я выполнила свою часть сделки", заявила Лана, когда мы остались наедине в моей новой комнате. "Теперь твоя очередь". Ты должна пойти учиться на медиума, выпалила я. Над был видеть её лицо, такое разочарование. Алана наверняка ожидала волшебный рецепт избавления, а получила долгосрочный план с расплывчатыми перспективами. "Это твоя гениальная идея", надулась она. "Я тебе как педагог говорю, только это и поможет. Овладейшь ремеслом медиума и выяснишь, как прогонять духов. Есть у вас здесь подходящее учебное заведение? Академия даров?" Проворчала Алана: "Иди туда. Уверена, медиум с таким сильным даром возьмут без вступительных экзаменов". Уходя, Алана что-то бормотала себе под нос, как мне показалось, грязное ругательство в мой адрес. Но я не переживала за девушку. Выучится на медиума, найдёт хорошую работу и ещё спасибо мне скажет. Устав от беготни, я разделась и легла спать. Но расслабилась рано. Едва я прикрыла отяжелевшие веки, как комнату затопило голубое свечение. Я уже знала, что оно означает. Прозрачная дама явилась по мою душу. Но никакой личной жизни! Найти сестру старой няни по имени Аманда не составило труда. Благодаря высокому положению перед Аршером были открыты все двери. Более того, он имел право задействовать Королевскую гвардию в личных целях. Именно это он сделал... когда выяснил, что Аманда циркачка. Догнать Шепитоу получилось лишь в столице. Видимо, план Элвинга состоял в том, чтобы затеряться в большом городе. С одной стороны, это разумно. Чем крупнее город, тем сложнее найти в нём одного единственного человека. А с другой, неужели его жена не понимала, что от проклятия не избежать? Она может прятаться от самого Аршера, но это ничего не изменит. Смерть всё равно её настигнет. От неё не скрыться. Захват лагеря циркачей произошёл после заката. Гвардейцы окружили его за считанные минуты. Аршер лично участвовал в проверке кебиток. Он утром чуял Эльвинг где-то поблизости. Недаром его называют псом короны, инстинкты у него точно звериные. Именно Аршер первым обнаружил кебитку, где жила Эльвинг. Он опознал её по собаке. То странное существо, что он видел в спальне жены в их брачную ночь, было здесь. У грузлую верёвку, которой кто-то привязал его к столбу, существо почти освободилось к приходу Аршера. "Раз ты здесь, значит, твоя хозяйка тоже где-то поблизости", усмехнулся Аршер. Он прошёл в кибитку и коснулся покрывала на лежаке. Тёплое, ещё хранит запах её тела. Сдёрнув покрывало с кровати, поднёс к лицу и глубоко вдохнул. Лавандовое мыло, луговые травы, которыми набит лежак, А под ними истинный аромат самой Эльвинг. Она пахнет жарким летним днём, пламенем и солнцем. Странная смесь для девушки, огненная. В прошлую встречу Аршер не заметил в Эльвинг огня, тогда резкий запах болезни перебивал все прочее, но сейчас он не уловил даже лёгкого отголоска былого недуга. Что за чудесное исцеление? В том, что Эльвинг была смертельно больна, Аршер не сомневался. Его осматривал лекарь, которому он доверял и в чьём диагнозе не сомневался. Значит, исцеление произошло уже после того, как он покинул поместье Дербишей. Подобное чудо возможно лишь в одном случае получение дара. Но смертельно больная девушка вряд ли могла отправиться в зачарованный лес, чтобы добыть себе дар. К тому же, не всякий дар лечит. Можно было заподозрить графа в помощи племянницы, но толстяк не походил на героя. Похоже, Аршер наткнулся на заговор против себя. Что ж, дербиши ещё пожалеют, что связались с ним. "Ваш светлость", в кибитку заглянул глава гвардейцев. "Мы осмотрели весь лагерь и не нашли следов вашей жены". "Благодарю, капитан", кивнул Аршер. "Можете быть свободны". Едва гвардеец ушёл, Аршер повернулся к собаке. "Похоже, тебя она тоже бросила", усмехнулся он. Существо это не понравилось. Оно и так был на взводе, а тут вовсе нервы сдали. Собака кинулась на Аршера. Он скинул руку, намереваясь отбить нападение ударом ладони, но в полёте животное внезапно изменилось и Из с комнатной собачонки превратилось в огромного злющего пса. Веревка, которой пёс был привязан, оборвалась. Ещё немного и животное настигло Баршера. За миг до того, как клыки вцепились ему в горло, Аршер принял боевую позу. Зубы пса лязгнули о броню, не причинив ему вреда, но животному все же удалось сбить его с ног. Аршер вцепился руками псу в холку, не дав ему отскочить. — Что ты такое? — он заглянул в собаке в глаза, его окатило ощущением силы. — Магическое животное перевертыш прямо посреди столицы. Хорошо же оно замаскировалось, не только сменив облик, но и спрятав за ширмой немощи свою истинную природу и силу. Откуда у Эльвинг такой спутник? Не этим ли способом она прятала собственную силу, прикрываясь болезнью? Пёс смотнул головой и умудрился вывернуться из хватки Аршера. Мало кому это удавалось. Вырвавшись, пёс бросился прочь из кебитки. Судя по крикам ужаса, не только Аршер оценил размеры и клыкастость животного. Когда он встал с пола и выглянул из кебитки, пса уже и след простыл. На ферника он побежал к Эльвингу. Перевёртыши чрезвычайно преданные, они не бросают хозяев. Жаль, Аршер не успел поставить на собаке метку, теперь её не отследить. Он вернул себе человеческий облик, не желая пугать циркачей ещё сильнее. Хватит с них чудовищного пса. Потом ещё раз осмотрел кибитку более внимательно, но не нашёл никаких указаний на то, куда отправилась его жена. Оставалось надеяться, что опрос циркачей что-то даст. Покидая кебитку, где Элвинг провела последние недели жизни, Аршер был задумчив и мрачен. Всё пошло совсем не по плану. На главное он не понимал, на ком ещё всех задири, он женился.